Глава 36. Я сжимаю и разжимаю кулаки в одном ритме с церковными колоколами и понимаю, насколько нервничаю перед встречей с Джоном Оксли. Время в Грейвсдаун-Холле тянулось слишком медленно, и я была уже не в состоянии просто бродить по комнатам. Поэтому я вызвала такси, решив, что нельзя избегать церкви семейных связей. Церковь стоит на пригорке, напоминая уменьшенную копию руин замка на Большом холме в другом конце города. Я медленно поднимаюсь, пробираясь между покосившимися надгробиями и разросшимися тисами. Из церкви вытекает людской ручеёк. Женщины в лиловых и бирюзовых шляпках болтаются с мужчинами в помятых костюмах. Я оглядываюсь на подножие холма и вижу мелькание объёмного белого платья. А потом дверца элегантного чёрного автомобиля захлопывается. Мне кажется, сейчас неподходящий момент, чтобы подойти к Джону и сказать «Здравствуйте, я Энни, ваша внучка». Поэтому я нахожу скамееку чуть в стороне от церкви, откуда могу немного понаблюдать. Вскоре людской поток редеет, а машины движутся только в одном направлении — гостиница «Каслхаус». Джон беседует с пожилой дамой, но смотрит не на неё, а на меня. Он выглядит точно так же, как на фотографии с церковного сайта. Седые волосы аккуратно зачесаны, худощавое телосложение говорит об активном образе жизни. Не могу сказать, почему, но он производит впечатление теннисиста или гребца Я пытаюсь представить, как в 18 лет он тайком встречался с Эмили, воплощённый стереотип подростка-изменщика и обманщика. Пытаюсь представить его убийцей и чувствую удовлетворение, когда мне это не удаётся. Но меня поражает ещё кое-что. Цветы. Здесь только розы, причём совершенно особые. Перед церковью стоит два больших букета. И внутри, надо полагать, она тоже украшена ими. Это те самые розы с фермы Арчи Фойла, вплоть до самого крошечного бутона. Должно быть, Арчи продолжил традицию после смерти Фрэнсис и сам доставляет розы в церковь, потому что они свежие. Наконец, викарий заканчивает беседу и направляется ко мне. Я сжимаю и разжимаю кулаки, размышляя, стоит ли рассказывать, как много я знаю о его прошлом. Я всё думал. «Когда мы случайно пересечёмся?» — дружелюбно произносит он. «Я слышал, что вы в городе, но сомневался, что найдёте причину ко мне наведаться. Лора и её родители никогда не ходили в церковь. Разрешите?» Он указывает на скамью рядом со мной. Джон тепло, почти застенчиво улыбается. Наверное, сейчас у него в голове проносятся тысячи мыслей. Он долго и пристально смотрит на меня. «Конечно», — отвечаю я. Интересно, что он видит, глядя на меня? Мои белокурые волосы, широко расставленные глаза и высокие скулы. Видит ли он во мне Эмили Спарроу? Или просто на удивление знакомые черты? А теперь, наконец, внимательно его рассмотрев, я понимаю, что унаследовала Джона скулы и глаза. Наверное, именно поэтому, разглядывая фотографии Эмили, я не заметила её сходства с мамой. Наши светлые волосы от Эмили но все черты лица — от Джона. Меня затапливает тепло. Я ведь никогда не видела ни Питера, ни Тенси, ни отца. А этот милый пожилой человек смотрит на меня с таким восторгом, что я чувствую свою значимость, хотя просто сижу на скамейке. Для него я нечто потрясающее всего лишь из-за факта моего существования. Для меня это новое чувство, и оно подобно весёлому потрескиванию поленьев в разожжённом впервые костре или успокаивающему запаху пекущегося хлеба. Я до сих пор не испытывала ни того, ни другого. Наверное, это обновлённое ощущение семьи. Оно не преуменьшает необычное мамино воспитание, но открывает новые измерения этого слова. Я решаю идти напролом. Питер и Тэнси, наверное, боялись, что мама узнает о том, что вы её настоящий отец, так? Если его и потрясла моя прямота, он этого не показывает только вздыхает, как будто от облегчения. «Питер и Тенсия». Джон раздувает щёки, обдумывая ответ. «Они были очень осторожны с Лорой. Мне кажется, как единственный ребёнок она олицетворяла для них хрупкий баланс счастья, и они делали всё, чтобы сохранить этот баланс. Как только меня посвятили в Сан, и я получил место в нашей церкви, они ни разу не пришли сюда». Они заплатили гораздо больше, чем могли себе позволить, чтобы отправить Лору в частную школу в Литтл-Димбере. Поэтому у неё было мало друзей в Касл-Нолле. Наверное, единственным был Реджи крайн но лишь потому, что некоторое время ходил в ту же школу. А когда Питер и тенси навещали Фрэнсис, визиты всегда были короткими и осторожными. «Откуда вы знаете?» «В смысле, насчёт школы и визитов к сёте Фрэнсис? И насчёт того, что вы настоящий отец мамы? Я не могу заставить себя произнести слово «дедушка». Я знаю, что настоящий отец Лоры, потому что после её рождения Форд заплатил за тест на отцовство. Тогда это был относительно новый научный метод, но Форд хотел убедиться. А мне сказала Фрэнсис, чему я рад. Мы с Фрэнсис раз в неделю вместе пили кофе, много лет, и она держала меня в курсе вашей с Лорой жизни. Мы встречались в гостинице «Каслхаус». Это стало чем-то вроде традиции». Джон тепло улыбается. «Меня ужасно огорчила новость о её смерти, но обстоятельства смерти возмутили до глубины души. Его глаза увлажняются, и он несколько раз моргает, но не отворачивается. Я так и не перестал её любить. Я даже не знаю, что на это ответить, поэтому просто молчу. На руке Джона нет кольца, и у меня щемит сердце, когда я представляю, как он многие годы любил Фрэнсис» она всё больше от него отдалялась. Но они хотя бы сохранили дружбу. «Жаль, я так и не признался Лори, что я её отец», — наконец произносит Джон. Но я дал слово Питеру и тенси и понимаю, почему им это было необходимо. «Уверена, мама с радостью вас навестит и услышит из ваших уст правду. Мне многое придётся рассказать маме, и теперь, после открытия выставки, у меня нет больше предлогов держать её в неведении». «Я... «Читала бы я успехах в газетах», — признаётся Джон и с гордостью улыбается. «А когда родилась ты, Фрэнсис принесла фотографии на наши еженедельные посиделки за кофе». Он на секунду умолкает, а потом добавляет с дрожью в голосе. «Мне так не хватает этих утренних встреч за кофе». «Конечно, я не могу заменить Фрэнсис, но, может быть, вы выпьете со мной кофе?» — тихо спрашиваю я. Ты останешься в Касл-Ноле? Джон выглядит взбудораженным, и семейные узы притягивают меня с такой силой, что я понимаю, где мое место. Да, убежденно отвечаю я. Останусь.